Глава 4. Новый квест. Джинву подошел к башне Десон, как только рассвело. Хотя он не первый раз видел это высоченное здание, оно по-прежнему впечатляло. Парень задрал голову и посмотрел туда, где должна была находиться крыша. От долгого смотрения вверх заболела шея, но разглядеть крышу так и не удалось. Когда я смотрю на него, то понимаю, насколько оно все-таки огромное. И действительно, это все-таки стоэтажное высотное здание. Вокруг было слишком много людей. Они входили и выходили из башни десон А ведь когда он был здесь в прошлый раз, тут практически никого не было. Конечно, надо учесть, что это было ночью. А сейчас не только около входов и выходов были люди, еще дофига их просто стояло. или слонялась рядом с зданием. Если я сейчас открою тут подземелье и внезапно исчезну перед всеми этими людьми, точно кто-нибудь заметит и поднимется шумихом. Джинву не думала, что возле башни может быть так многолюдно в это время суток. Это скорее было идеальное место, чтобы привлечь к себе внимание и стать центром всех новостных лент. Этого он как раз не хотел. Не в характере джинву Ву хвастаться перед окружающими своими способностями наслаждаться произведенным впечатлением. Поэтому он постарался найти укромное местечко и наконец вытащил злополучный ключ из инвентаря. Это был длинный золотой ключ. На первый взгляд он напоминал украшение или драгоценность. Точно никого нет. джинву Ву еще раз огляделся. Начнем. джинву применил навык сокрытия. Джин Ву, фигура стала невидимой, вышел на улицу из укромного места, спокойно прошелся между людьми и потихоньку направился ко входу в здание. Окружающие никак не реагировали на его присутствие, только один мужчина удивленно оглядывался, когда Джин Ву нечаянно задел его плечом. Так что он и шел сквозь толпу, стараясь никого не толкнуть. Нужно было пробраться поближе к вратам. «Интересно, сколько раз я могу использовать навык сокрытия, чтобы вот так прятаться от взглядов?» джинву Ву думал о том, что этот навык может быть применён и против него, и если более высокоранговый охотник будет тоже обладать навыком сокрытия, контрольной ситуации будет у того, кто включит навык первым. Стоило всё тщательно обдумать, подземелье ошибок не прощает. Вот, наконец врата. Он вставил ключ в скважину, раздался скрип. Врата открылись. Как только он перешел невидимую границу, которая была различима только с помощью ключа, окружающий мир тут же полностью изменился. Все было как в прошлый раз. Он, как и в прошлый раз, услышал шум пылающего огня. Звук раздавался откуда-то издалека. Впереди виднелась огромная горящая башня. Пламя выглядело устрашающе, и казалось, что оно раскаляет все вокруг. Пожарище находилось на месте башни Десон. Дьяволы считали, что должно быть именно так. Им нравился огонь, но люди недаром считаются самыми легко адаптирующимися существами. Во второй раз Джинбу воспринял окружающий мир намного спокойнее. Он понял, что нервничает гораздо меньше, чем в первый раз, когда увидел демонов. Но всё-таки беспокоился, потому что не знал, достаточно ли сильно он вырос. Джинву достал демонический меч, на этот раз ключ был обычного серого цвета. Предмет. Ключ от врат. Ранг А. Тип ключ. Это ключ, который позволяет открыть врата зла. Вы можете его получить только в том случае, если победите привратника, охраняющего врата. Это был тот самый ключ от врат, который он смог получить, убив Цербера. джинву Ву еще не продвигался дальше Цербера и не заглядывал во врата позади него, поэтому сейчас парень пользовался этим ключом впервые. Пора было призывать оружие. Джинву медленно и осторожно подошел к вратам с ключом в левой руке и Тан барука в правой. Он огляделся, но никого не увидел, Цербера не было. Странно, разве монстры в демоническом подземелье не возрождаются? Только так можно было объяснить отсутствие Цербера на охранной позиции перед вратами. Но может Цербер переродился в другое существо? В таком случае, говорят, что перерождаясь, монстры могут отличаться от своих оригинальных форм. У них может меняться структура и то, как и на что они реагируют. Джин Ву старался не расслабляться и быть предельно внимательным. Стучало его сердце. Когда число его статистики перевалило за показатели в 100 единиц, его сердцебиение стало еще громче. Стук раздавался в ушах, как удары грома. Джинву усилием воли поборол возникший страх. В отличие от того, что было ранее, теперь он был уверен, что сможет пройти это подземелье так просто не проиграет, даже встретив подавляющую мощь. Постоянно испытывая напряжение бояться, это было в прошлом. Так он вел себя раньше. Теперь Джинву был уверен в себе. Клик. Перед самыми вратами появилось сообщение. Информация. Пройдете ли вы внутрь, используя ключ от врат в вашей руке? Да? Нет. Разве я пришел в это место и достал ключ ради того, чтобы повернуть обратно? Джинво засмеялся во весь голос и ответил. Да. Затем он вытянул руку и толкнул врата. Петли были проржавевшими и с трудом подались на толчок. Вскоре две огромные половинки двери медленно со скрипом начали отворяться. Врата открылись. Чего? Джин Ву был растерян. У него были очень высокие показатели сенсорики. Однако парень не чувствовал за вратами ни одного монстра, как будто их тут вообще не было. «Тут что, нет монстров?» Теперь джинву начал беспокоиться по-настоящему. Он был уверен, что как только он войдет во врата, монстры появятся сразу же, как это происходило постоянно в штрафной зоне с ядовитыми многоножками в любом другом обычном подземелье. Однако, однако, что это такое? Его не покидало чувство опасности, внутри этих врат стояла очень гнетущая атмосфера. «Хо, надо же!» Джен решил внимательно изучить это место, он неторопливо убрал Танту Барука снова в инвентарь и прошел внутрь демонического подземелья. Нужна предельная осторожность. И вдруг раздался звук. Джен который был в максимальном напряжении, вздрогнул и автоматически произнес название двух кинжалов, вызвав их из инвентаря. Однако это был лишь сигнал о том, что пришло новое сообщение системы. Чего? Получи новый квест. Квест прибыл. И это причем ежедневный квест? Несмотря на то, что это странное сообщение напоминало ему об обычных сообщениях с ежедневным квестом, это не могло быть оно. Прежде чем пойти в это место Джинву заранее, закончил ежедневный квест и уже получил за него награду сразу же. Так что это не могло быть уведомление об обычном квесте. Такое случилось в первый раз. До сих пор я получал только скрытые, штрафные или экстренные квесты. Ну, за исключением ненавистных ежедневных квестов, которые он все равно будет получать ежедневно, нравится это ему или нет. Джинву еще раз посмотрел на экран и проверил наличие сообщения. Оно было там, надо прочитать. Открыть. Сразу после его команды появилась дополнительная информация о квесте. Информация. Общий квест. Соберите душу дьявола. Дьявол разорвал свою душу и породил демонов. Кватай демонов, уничтожай их и собирай частицы души вместе, чтобы получить особые награды. Душу можно получить по правилу, одна душа с одного демона. Однако на верхних уровнях подземелья вы можете встретить демонов, которые хранят в себе множество частичек душ. Условия возникновения квеста. Демоническая позиция перед вами. Условия завершения квеста. Собрать воедино душу дьявола, разбитую на 10 000 осколков. Награда. Первое. Выбрать один предмет из всех. Второе. Бонусные очки к статистике плюс 20. Третье. Неопубликованная заранее компенсация. Ого! 20 бонусных очков к статистике. Прежде всего, бонусы к статистике. Это была именно та награда, которая привлекла внимание Джинву в первую очередь. Да я с одного маху смогу сразу же увеличить статистику интеллекта на целых 20 очков. Он обрадовался, настроение сразу улучшилось. Увеличение статистики многое давало, это была возможность увеличить количество маны. Кстати о мане. Важно было иметь ее побольше, например, она расходовалась при использовании теневых солдат, в случае исчерпания использовать их становилось невозможно. Но разве только в мане проблема? Джинву вспомнил одну пропорциональность, что он заметил. С увеличением интеллекта, количество теней, которое можно было извлечь и количество солдат, которого можно было сохранить, с каждым разом увеличивалось, а сейчас статистика его интеллекта. это находилось не в самом лучшем положении. При повышении уровня и при выполнении ежедневных квестов есть определенный предел очков для распределения, которые ты можешь получить. А вот если он сможет получить 20 бонусных очков к статистике, как награду за прохождение этого квеста, то эти проблемы будут тут же решены. Он проглотил ком в горле. Есть кое-что еще. Джин Ву посмотрел снова на сообщение. Информация, награда. Выбрать один предмет из всех. Второе. Бонусные очки к статистике плюс 20. Бонусные очки к статистике это конечно просто загляденье, Но кроме того, у Джин Ву также есть возможность выбрать один предмет из всех возможных предметов. А что, если там попадется что-нибудь действительно стоящее? Джин Ву вспомнил о том самом дорогом снаряжении оружия, что он видел, когда просматривал список предметов в магазине. А что, если будет что-то из... Среди предметов, которые были ранга S, встречались предметы, которые стоили миллиарды, а некоторые по стоимости даже доходили до десятка миллиардов. Ну, стоило, конечно, отметить, что десятки миллиардов исчислялось в золотых монетах, которые являлись системной валютой, а не настоящим наличием денег. Может, здесь можно будет выбрать что-то подобное? Убийца-рыцарь, который Джинву сейчас использует, это предмет, что он купил в магазине за 3 миллиона золотых. И парень должен сказать, что польза от кинжала была несомненная. А это предмет ранга Б. Можно только представить себе, какими показателями обладают предметы за несколько сотен миллионов золотых, да еще ранга С. Этот квест не мог оставить молодого человека равнодушным. В конечном итоге джинву Ву пришел к выводу, что исходя из двух наград, которые уже известны, кроме невыявленной награды, такой квест точно ни за что нельзя упускать. По сравнению с компенсацией за этот квест убийство одного или двух монстров не идет ни в какое сравнение. джинву захотелось поскорее пройти этот квест и избавиться от него, побыстрее получив награду. Он наконец обратил внимание на условия завершения квеста. Десять тысяч кусков? Джен Ву невольно вскрикнул от растерянности. Для этого квеста требовалось уничтожить не смехотворное одного или двух монстров, а 10000 Ничего себе. И это ведь не могут быть просто обычные пешки, верно? Джен Ву понятия не имел, что за демон ему повстречаться в этом подземелье. Но раз есть условия квеста, значит их возможно выполнить. Не стоило сомневаться, нужно верить свои силы. Это было бы сложно и страшно, если я был бы один. Он всегда мог призвать на помощь теневых солдат. Под его руководством их состояло уже пятьдесят Штук. Получалось, что на каждого его солдата придется как минимум по две сотни демонов. Если его солдаты справятся, то этот квест можно быстро пройти. Информация. Общий квест. Соберите душу дьявола. Принимаете ли вы его? Конечно. Причин отказываться у него не было, а вот причины соглашаться были весомые. Информация. Вы приняли квест. Обычно, когда Джинву проходишь штрафной квест, ему казалось, что он тратит время немного впустую. Однако этот квест совсем другой, если подумать. Этот квест действительно выглядел очень приятным из наград, особенно по сравнению с квестами на определение класса или срочных квестов, которые ему приходилось ранее проходить. Джинву поднял голову. Стоп. Кажется, надо мной появилась какая-то хрень. Как только Джинву принял квест, он тут же видел надпись, которая появилась над ним, и этой надписи явно раньше не было. собранные осколки души дьявола 0 из 100 тысяч 10000 10 это все-таки круто та цифра что до этого была перед джинву как информация к квесту сейчас висела перед его глазами как подтверждение того что это действительно не шутка это даже заставило юношу ненадолго растеряться затем он обнаружил еще одно системное сообщение в левом свободном пространстве своего окна статуса а информация Опыт, необходимый для получения следующего уровня, 60 тысяч. Число в 60 тысяч было четко обозначено голограммой. Когда он будет проходить это подземелье, это будет означать, что данное число будет повышаться. То есть теперь мне показывается мой опыт. Эту цифру Джинву ни разу не замечал до того, как вошел в подземелье демонического замка. джин Джинву отступил назад и вышел за пределы врат. В этот же момент число, обозначающее кусочки души, и цифры, обозначающие опыт, исчезли. Когда он снова шагнул внутрь, вернувшись о подземелье, оба числа, как по команде, появились передачами. парнем понятно они активны только внутри поземмель демонического замка. Джинву было немного жаль, что не мог видеть число опыта снаружи. Но то, что его можно было наблюдать, пока паре находится в демоническом мире, было очень удобно. Его мысли переключились на дальнейшие действия. «Интересно, сколько мне потребуется времени, чтобы добраться до башни вдалеке? Хоть башня и была далеко, но добраться до нее было нужно поскорее». Джинву еще раз подтвердил, что прочитал всю необходимую информацию, касающуюся квеста и закрыл все окна. Ну, с этого момента прохождение квеста начинается. Теперь, когда все окна были закрыты, ничто не мешало ему осмотреть интерьер демонического. Монического жилища. Что? От удивления он широко раскрыл глаза. Вокруг него вся местность была похожа на город, лежащих в руинах. Это было очень неожиданное подземелье. Похоже, что кто-то уже побывал в нем и все разрушил. Это что за хрень? Это что, Сеул? Вокруг все выглядело так, как если бы все люди, живущие в Сеуле, неожиданно вымерли. Вдобавок, после этого прошло сто лет, и город полностью разрушился. Яркий город, который мерцал, как вспышка света в ночи, как будто погас, и, потеряв способность светить, превратился в простую серую массу. Я даже не предполагал, что это будет подземелье с постройками. Что же, просто нужно принять этот факт и помнить, что это простое очередное подземелье, просто выполненное в виде мегаполиса Сеула. Масштабы подземелья, разворачиваясь перед ним, не имели перед собой равных. Среди всех тех подземелья, что он успел повстречать, это было самым грандиозным. Раньше увидел подземелья, преобразованные из определенных мест, таких как станции метро или целые универмаги. джинву прищурился. «И куда мне нужно идти?» Непонятно было, где находится его следующий пункт назначения. джинву Вун начал осматриваться вокруг, к счастью, у него не было проблем с ограничением по времени в этом квесте. Далеко, в предполагаемом направлении нахождения башни Намсан, в небо уходил столб света, который, казалось, упирался в небосвод. Думаю, пойду в ту сторону. Он повернулся сделал один шаг, потом остановился. Нельзя спешить. Нужно хорошенько запомнить окрестности врат, чтобы потом быстро найти это место. Но тут его внимание привлекли какие-то звуки. Между двумя зданиями неожиданно показалась небольшая группа монстров с одними или двумя когтями. Информация. Младший демон. Джин мог видеть красные или черные имена над головами приближающихся к нему демонов. Похоже, что... Чтобы представить себе, как они выглядели, нужно мысленно оторвать крылья у горгули. Вот на каких монстров были похожи эти демоны. Все демоны в группе были одного вида. джинву поднял руку. Начнём с того, что получим 8 душ. Вжиг. Танте Барука просвистел в воздухе и застрял в голове ближайшего демона. Информация. Вы победили младшего демона. Вы заработали 100 очков опыта. Вы получили один осколок души дьявола. джинву управляя кинжалом мысленно, не двигаясь из места, вытащил из монстра кинжал и направил следующего демона, отделив его голову от шеи точным движением руки. Вы победили младшего демона. Вы заработали 100 очков опыта. Вы получили один осколок души дьявола. Этот парень также дал 100 очков опыта. А, так вот что имелось в виду. Чтобы перейти на следующий уровень, ему нужно набрать эти 60 тысяч очков опыта. Значит, убив оставшихся демонов, он сможет получить только 600 очков опыта. Получается, что ему нужно убить 600 таких вот демонов. Немало. Оставшиеся демоны тут же сгруппировались. Точным движением Джин Ву порезал всех оставшихся. На данный момент он собрал 8 осколков души. Приобретенный опыт составил 800 очков. «Интересно, это нормальная скорость?» Решив не запариваться по этой фигне, Джин Ву шагнул дальше, посмотрел по сторонам, и сейчас сенсорика, где еще есть демоны. Резиденция президента гильдии «Белый тигр». Пэк Юн Хо сидел в своем кабинете просматривал документы, которые накопились у него на проверку из-за того, что он был слишком занят последние дни. Раздался вызов на мессенджер. «Президент, с вами хочет связаться ходик Мин Пен Соединять?» «Да, соедините, пожалуйста». «Вас понял». Через некоторое время из приемника донесся знакомый голос. «Пэкиунхо, почему ты выключил свой телефон?» «Пэкиунхо тяжело вздохнул». «Это из-за журналистов. Я решил избегать их и увиливать от вопросов, пока они наконец не успокоятся». «А, точно, красные врата. Я тоже видел новости об этом в Японии». «Хьюним, вы хорошо справляетесь, да?» «Режешь без ножа». Мне сейчас не до шуток. Все это очень серьезно. Похоже на то, что инфу слили в прессу специально, но вот кто? Хеон, не беспокойся слишком сильно об этом. Скоро не оставят тебя в покое. У меня есть одна большая новость. Большая новость? В Японии? Да, я думаю, что эта проблема будет посерьезнее, чем та, которая сейчас тебя беспокоит. Она будет освещаться не только в Японии. Корею это тоже напрямую коснется. Мы будем распространять информацию по всем приемникам. Почему это? Что происходит? Неделю назад гильдия «Белый тигр» связалась с секретными агентами от гильдии Кореи, которые были засланы в штаб ассоциации охотников Японии. Они обладали новой информацией и, кроме того, сообщили, что японцы нуждались в Совете корейских охотников. Два дня назад несколько охотников, как представители Кореи, отправились в Японию для обмена информацией. Мин Пенгу... был одним из этих охотников, и, видимо, они смогли что-то разузнать. Пэк Юн Хо был очень интересен в этих новостях, способный шокировать общественность. «Не бойся, что нас кто-то услышит. Быстрее говори, что стало известно. Японцы впервые обращаются к нам за советом. Что там произошло? Что успели натворить эти высокомерные парни?» «Пэк Хён, ты же помнишь тот случай с муравьями на острове Чеджуда?» «Когда четыре года назад на острове Чеджуда неожиданно появились врата Эсранга и открылись. Оттуда вышли полчища муравьев». Все три операции зачистки, которые сформировало правительство, потерпели неудачу. В конце концов, корейское правительство приказало местным жителям покинуть остров Чеджуда. И весь остров и близлежащие провинции официально стали местом обитания монстров. Как такое забудешь? Я тоже должен был погибнуть, но мне удалось выжить. Здесь сейчас происходит нечто подобное. Нечто подобное? В любом случае, это не имеет значения. Можно, конечно, вначале напасть, но а если победить не получится, просто покинуть захваченную территорию, отрезав их, как тогда с островом. Так-то оно так, но голос трубки казался растерянным, когда Мин Пенгу произносил. Но дело в том, что обнаружен у берегов Японии труб моравья был с крыльями.